Вздохи, вопли и несколько резких возгласов заполнили амфитеатр. «Остановите их!» — закричала Эванжелина. «Никто из них не обрадуется, если я сделаю это!» — отозвался хаос. «Все люди ждали этой ночи!» «Зачем кому-то хотеть этого?» Эванжелина с замиранием сердца следила, как зазвенели цепи, и несколько клеток в человеческий рост опустились на землю. Девушка примерно ее возраста с длинными завитками рыжих и медных волос отбивалась от укусившего ее вампира, который запихивал ее в одну из клеток и запирал на тяжелый замок. Повсюду раздавался лязг металла и истошные крики, когда некоторых людей вытаскивали из амфитеатра. Другие люди заполнили оставшиеся клетки, которые затем поднялись обратно к потолку. И все романтические представления о вампирах, которые когда-либо были у Эванжелины, полностью истаяли. «Выпустите их!» – потребовала она. Эванжелине хотелось сделать что-то ужасно безрассудное. Схватить, например, что-нибудь, способное послужить оружием, и бросить в сторону клеток. Но рука Джекса скользнула по перилам и переплела его холодные пальцы с ее. Он не удерживал ее, он просто держал ее за руку, обескуражив своим молчанием. «Ты не захочешь выпускать никого из них из клеток», — сказал Хаус. В его голосе слышалось веселье. Но трудно было сказать наверняка, когда бронзовый шлем скрывал большую часть лица, а вместе с ним и его мимику. «Это заключительный этап процесса посвящения в Орден шпионов и убийц. Существует два разных типа укусов. Мы можем укусить человека, просто чтобы испить его крови». Или можем заразить наши укусы вампирским ядом, чтобы превратить человека в вампира. Каждый человек здесь получил зараженный ядом укус. Значит, теперь они все превращаются в вампиров? Эванжелина бросила взгляд в сторону клеток. Пленники гремели прутьями и вырывали замки с одичавшим видом. Но при этом они выглядели еще привлекательнее, чем раньше. Их кожа светилась, движения были резкими, словно удары ножа, а волосы, даже заляпанные кровью, блестели подобно шелковым занавескам. «Яд исправил их людские недостатки, но они не обратятся в вампиров, если не выпьют человеческой крови до рассвета», поведал Хаус. «На рассвете вампирский яд рассеется, и пока этого не произойдет, новообращенные будут изо всех сил бороться, чтобы выбраться из своих клеток и испить крови. Те из них, кому удастся вырваться из клетки и выпить человеческой крови, станут полноправными вампирами и членами нашего Ордена. — Что происходит с остальными? — спросила Евангелина. Тебе стоит беспокоиться о том, что вы двое больше всего приближены к человеческой сущности, так что, возможно, вам захочется поскорее закончить эту встречу. Желание сделать первый лакомый укус непреодолимо мы называем это голодом, но на самом деле это боль. Хаус сделал паузу, позволяя Эванжелине слушать лишь скрежет клеток. Она почувствовала, как сердце подпрыгнуло к самому горлу, давая ей понять, что взгляд Хаоса снова устремлен на нее. Горячий, голодный и... Джекс прочистил горло. Хаос отвел глаза. Эванжелина вздохнула, но не слишком глубоко. «Новообращенные не обладают вампирской силой в полной мере», — невозмутимо продолжил Хаус. «Но сильное желание прокормиться и выжить иногда может восполнять это. Одному или двум всегда удается сбежать». Периферийным зрением Эванжелина уловила вспыхнувшую алую искру. Девушка с рыжевато медными кудрями сидела в клетке недалеко от балкона. Вот только теперь ее волосы выглядели как языки пламени. А она сама не казалась столь беспомощной. Ее пальцы обхватывали прутья, а язык скользил по губам, облизывая. Эвангелина поймала себя на том, что крепче сжимает руку Джекса, благодарная за то, что он ее не отпустил. Хаус склонил голову и остановил взгляд на их переплетенных пальцах. «Интересно». Это становится утомительным. Джекс отбросил руку Эванжелины и неторопливо вернулся в учебный кабинет, где скрежет новообращенных вампиров и грохот клеток не звучали так всепоглощающе. Хаус и Эванжелина последовали за ним. Вампир опустился в большое кожаное кресло, единственное, где не было кандалов. Он указал на другие места, но Эванжелина предпочла стоять. Зная, как быстро перемещаются вампиры, она не хотела сидеть в кресле, где ее запястья и лодыжки можно было с легкостью заковать. «Мы хотим знать, кто убил Аполлона», — сказал Джекс. Хаус взглянул на Евангелину. «До меня дошли слухи, что это сделала ты, находясь в постели прямо на своем...» «Это была не я», — перебила она. «Досадно, а я собирался предложить тебе работу». «Я не убийца», — сказала Евангелина кто-то другой отравил моего мужа». «Мы хотели узнать, не нанимал ли кто твоих людей для этого», добавил Джекс. Хаус откинулся на спинку своего кожаного кресла и сцепил пальцы между собой с неспешной непринужденностью человека, которому не нужно было беспокоиться об обезумевших новообращенных, пытавшихся вырваться из клеток. Или он намеренно тратил их время. «Ты у меня в долгу», — напомнил ему Джекс. «Расслабься, старина». «Я как раз собирался сказать, что никто не приходил с такой просьбой», — в конце концов сообщил Хаус. «Но помнится, около недели назад, кажется, после нескончаемой ночи, мой зельевар получил редкий заказ на изготовление губительного масла». «Что такое губительное масло?» — поинтересовалась Эванжелина. «Очень эффективный способ убийства», — ответил Хаус. Обычно оно не пользуется широким спросом, ведь для работы с ним требуются особые навыки. Большинство ядов оказывают одинаковое действие на каждого человека, из-за чего их легко выявить, да и небрежно это. Но если у вас есть заклинания или магические навыки, чтобы смешать губительное масло с кровью, слезами или волосами человека, которого хотите убить, то оно нанесет вред лишь конкретному человеку. Эванджелина напряглась, вспомнив, что когда она видела Аполлона последний раз, то его грудь была измазана блестящей смесью, похожей на масло. «Кто просил яд?» – сказал Джекс. «Меня не было, когда поступил заказ», – ответил Хаус. «Я знаю лишь то, что яд заказывала женщина, и готов поспорить, что она ведьма. Требуется изрядная сила и заклинание, чтобы правильно соединить ингредиенты». Евангелина тут же подумала о Марисоль и ее кулинарных книгах заклинаний. Но зачем Марисоль убивать Аполлона? Аполлон дал ей новый дом и восстановил репутацию. Кроме того, Марисоль не имела никакого смысла искать столь редкий токсин, который мог подействовать только на принца, а затем отравлять бутылку вина, способную убить каждого, кто выпьет из нее. Разве что два разных человека пытались совершить убийство. Но это еще не означало, что Марисоль была причастна к этому. Матриарх Фортуна уже однажды пыталась убить Евангелину, Однако Кристоф написал, что матриарх пострадала от падения, которое лишило ее некоторых воспоминаний, что снимает с нее подозрения. «Ты можешь рассказать нам еще о девушке, которая купила масло?» – спросила Евангелина. Хаус покрутил цепочку, висевшую у него на шее, и покачал головой. «Если это все, то твой долг не оплачен», – сказал Джекс. «Уходим». «Подожди». Глаза Евангелины были прикованы к цепочке хаоса. Она не заметила этого раньше, пока цепочка и медальон сливались с его медными доспехами. Но теперь, когда цепь оказалась в руках хаоса, Эванжелина рассмотрела старый медальон достаточно четко, чтобы увидеть на нем символ «Голову волка в короне». Тот же символ, что был выжжен на двери в библиотеке. Двери, за которой были заперты книги о доблестях. Возможно, это было просто совпадение. Но оно походило на подсказку. Возможно, Хаус и не смог опознать убийцу Аполлона, но что, если он знал о барке доблестей и о том, что на самом деле было заперто за ней? Эванжелина знала, что не за этим они пришли к вампиру, но именно по этой причине Джекс вмешался в ее судьбу. «Откуда у тебя этот медальон?» – поинтересовалась она. Хаус опустил взгляд вниз, словно не замечая вещи, с которой возился. «Я взял его у Вульфрика, доблестного». «У нас нет на это времени», — простонал Джекс. Из амфитеатра донесся внушительный грохот. Клетка упала на пол. Вампиры в соседней комнате захлопали в ладоши. Эванжелина выглянула с балкона. Новообращенный, запертый внутри упавшей клетки еще не сломал замок, но, учитывая, как он боролся с ним, разрывая пальцами прутья и грозно рыча, Эванжелина не сомневалась, что этот молодой человек недолго пробудет в заточении. Им нужно было убираться отсюда. Но Хаус только что обмолвился, что забрал медальон у Вульфрика Доблестного. Хаус жил в то же время, что и Доблести. Джекс говорил, что Хаус стар, как сам Север, но до сих пор Эванжелина не осознавала в полной мере эти слова. Должно быть, волнение отразилось на ее лице. Джекс, стоящий рядом с ней, напрягся, словно тетива Лука. После Хаус сказал, «Если интересно узнать о доблестях, то я могу рассказать все, что захочешь. Я был там, и я знаю истинную правду». «Нет», — голос Джекса прогрохотал в ее голове, и на этот раз безжалостное выражение лица соответствовало его словам. «Даже не думай об этом». На заднем фоне загремели клетки. «Это недорого тебе обойдется», — продолжил Хаус. «Я отвечу на любые твои вопросы в обмен на один укус». «Я думала, ты не можешь снять шлем». «Он пытается задержать нас, чтобы у его новообращенных была добыча, которую можно преследовать», — сообщил Джекс. Но Эванжелине не нужны были предупреждения Джекса, чтобы понять, что это опрометчивая сделка. Может, она и пошутила однажды, что заключит сделку с другой Мойрой, но больше она этого делать не станет. Хватало и того, что она по-прежнему должна была один поцелуй Джексу. И Эванжелина не хотела быть в долгу перед этим вампиром. Спасибо за предложение, но думаю, мне лучше уйти, пока твои новообращенные не выбрались наружу. Хаус отпустил медальон и откинулся на спинку кресла. Если ты выберешься и передумаешь, возвращайся в любое время, принцесса. Я? Джекс не позволил ей закончить, тут же вытолкнув за дверь. В залах подземного царства Хауса было темнее, чем она помнила. Половина свечей догорела, окутывая их с Джексом тенями и дымом пока они спешно шагали по первому коридору. «Пообещай мне, что ты никогда не позволишь ему укусить тебя», сказал Джекс. «В этом не будет надобности, если ты расскажешь, что тебе нужно за аркой доблести. Я думал, ты хочешь, чтобы наше партнерство было направлено на поиск убийцы Аполлона, а не на другие мои цели». Тон Джекса стал жестче, когда он дошел до помещения с клетками. Эванжелина услышала звон цепей еще до того, как они вошли внутрь. Она не забыла о стоящих там клетках, но не ожидала, что все они будут полны обезумевших новообращенных. Ужас сковывал ее грудь, подобно когтистой руке, каждый раз, когда один из них кричал. «Я сделаю тебя бессмертной, если ты откроешь клетку!» «Я лишь слегка прикушу», — обещал другой. «Некоторым людям нравится, когда их кусают!» «Эва, это ты?» Голос был более мягким и от знакомого тембра. Сердце Эванжелины сжалось. «Люк!» Она не слышала голос Люка уже несколько месяцев, но он звучал как прежде, если не прекраснее. «Должно быть, это какая-то вампирская уловка!» «Не останавливайся!» Джекс потянул ее за руку. Но ему следовало тянуть сильнее. Он должен был задействовать всю свою божественную силу Мойр, потому что хоть разум Эванжелины и был согласен с Джексом, человеческое сердце заставило ее остановиться. Эванжелина выдернула руку из хватки Джекса и посмотрела на висящую сверху клетку, встретившись с взглядом своей первой любви.